Я стояла пораженная ужасом, дрожа всем телом, но не могла отвести от него глаз. День догорал, в комнате становилось все темнее, отчего его лицо приобретало выражение какой-то страшной торжественности. Я не смела двинуться, не могла ни о чем думать. Я только смутно понимала, что мне придется ждать здесь, пока не придут, И не схватит меня. И затем объявить, что это сделала я, а не Изабелла. Поэтому я и ждала до тех пор, пока совсем не стемнело и настала мертвая тишина. Так что самое мое дыхание казалось слишком громким. Вдруг сзади меня послышался легкий шум, и что-то дернуло меня за платье. Без сомнения, это была мышь. Но мои нервы были слишком натянуты. Я вздрогнула, бросилась к двери и открыла ее настежь. Коридор был темен и безлюден. Только в конце его тускло горела лампада. Я хотела было вернуться назад в комнату, но царившая безлюдие навело меня на мысль, что мне надо действовать, а не ждать. Может быть, мастер Якоб согласится теперь нас выпустить. Я быстро и бесшумно двинулась по коридору. Все было пусто. Я была уверена, что найду себе дорогу. Коридор привел меня к какой-то лестнице. Не знаю, куда вела эта лестница. Я продолжала идти вперед, зная, что помещение мастера Якоба находилось внизу. Спустившись по темной скользкой лестнице, очутилась в каком-то погребе. Сырым холодным воздухом веяло откуда-то снизу. Я уже собиралась броситься обратно как вдруг увидела перед собой слабую полоску света. В одну минуту я спустилась на пол и увидела здесь мастера Якоба, который, стоя ко мне спиной, зажигал фонарь. Повернувшись, он столкнулся со мной лицом к лицу. Он вздрогнул и так быстро отскочил от меня, что едва не упал на мокром полу. Мне никогда не приходило в голову, что его вечно улыбающееся лицо могло получить выражение такого испуга. Однако он быстро пришел в себя и сказал свирепо, «Вы с ума сошли. Что вас привело сюда, и зачем вы, как привидение, пугаете честного человека, который собирается делать свое дело?» «Я... я хотел выйти, и заблудилась», — объяснила я. Я решилась рассказать ему все, но в этот момент слова как-то не шли у меня с языка. Он пристально посмотрел на меня, и его лицо мало-помалу стало принимать циническое выражение. «Бедный Дон Педро не мог быть так любезен, как он привык быть с дамами», — сказал он, — «надеюсь, впрочем, что его общество вам понравилось. Не стоит сердиться на него и волноваться из-за пустой штуки, которую народ зовет добродетелью». Нищим и арестантам не приходится долго выбирать. Дон Педро мертв, прервала я его. Боже мой! Неужели это правда? Вскричал он. Да, я убил его. Он продолжал в изумлении смотреть на меня, словно желая удостовериться в своем ли я уме. Да, это правда. Поспешил я подтвердить. Если вы дадите нам теперь возможность сбежать, мы отдадим все, что у нас есть. Кроме того, графиня потом вам даст, сколько вы пожелаете. Но он или все еще не верил мне, или хотел поторговаться. Выражение его лица вдруг переменилось. И свирепо улыбнувшись, он отвечал. Вы сегодня в игривом настроении и просите мастера якобы выпустить вас. «После того, что вы наделали, предлагайте им ваши драгоценности. Я уверен, что рано или поздно мне придется поработать над вами обеими. Я и сейчас могу взять все эти безделушки, которые при вас в награду за свои труды, и на память о вас. Я мог бы потребовать от вас и большего. При этих словах я вся похолодела. Не забывайте, однако... А Доне Хаиме!» — воскликнула я. «Он не забывает ни добра, ни зла!» «Дон Хаим теперь далеко!» — холодно отвечал он. «Далеко или близко?» «Но он этого не забудет!» — в отчаянии вскричала я. «Если вы будете способствовать тому, чтобы над нами надругались, а потом умертвили, то вы опять увидите перед собой привидения, а вы до них не охотник!» Странное дело это подействовало на него. Ну, чем же я виноват? Хрипло спросил он. Я ведь только слуга, который должен исполнять приказания своего господ, кто бы они ни были. Дон Хаим, Дон Педро или Дон Альвар. Они... они уходят. Я... я эти стоюс. Сегодня я должен пытать жертвы одного завтра другого. Разве я могу этого избежать? Время от времени доносился откуда-то снизу тихий и жалобный звук, похожий на отдаленное журчание воды. Мне кажется, что под зданием проходил канал. Теперь этот звук повторился опять, словно кто-то простонал от боли. Мастер якобы вздрогнул. Вдруг он, видимо, принял неожиданное решение. Каким путем вы ушли от Дона Педро? Спросил он меня, я рассказала. Он еще с минуту поколебался и потом сказал. Я пойду и приведу сюда графиню, если только горд... Уже не взбунтовался, узнав о внезапной смерти Дона Пэдро. «Ждите здесь». Не знаю, долго ли я ждала, но это время мне показалось бесконечным. Тихие стоны продолжали раздаваться время от времени. Какое-то движение холодного воздуха едва задевало меня, подобно рукам мертвеца. Казалось, будто все те, которые умерли здесь в отчаянии и муках, хотели прошептать мне свои полные ужасы-рассказы. Будто скорбь всего человечества ложилась на меня в эти часы. Горячие слезы лились из глаз моих. Слишком велика была скорбь. О, Боже! Для кого же все это страсть? Преступление, страдание. Я почувствовала, что должна бежать отсюда. Бежать, что я не могу оставаться здесь. Наконец я увидела надо мной на лестнице какой-то предмет. Я бросилась вперед мимо мастера Якоба. Он засмеялся, когда я прошла мимо него. На второй площадке передо мной вдруг предстала Изабелла, державшая сзади себя фонарь. «Марион, что случилось, Марион?» Встречала она. «Мастер Якуб, хочет помочь нам бежать?» Отвечала я. «Я знаю. А как Дон Петро?» Дон Петро мертв. Я убила его. Мне не следовало говорить этого так резко, так внезапно. Но мои нервы были слишком натянуты. Изабелла схватила меня за руку и в ужасе бросилась в сторону. «Твои руки в крови!» — воскликнула она. Но через секунду она поднесла мою руку к губам и поцеловала ее. «Прости меня, Марион, прости, ты сделала это ради меня. Я так, по крайней мере, думаю. Если я...» Она не окончила фразы, дрожь пробежала у нее по всему телу. Мастер Якуб повелительно приказал нам уходить. Он провел нас по низким темным коридорам, в которых, кажется, нельзя было найти дорогу и днем, и мы вдруг очутились в обширной комнате, освещенной ослепительно ярко. «Ну, теперь выбрались», — произнес мастер Яков. «Вот вам платье, снимайте свое и надевайте вот это». «Да живо, живо!» «Церемониться было некогда, мы сделали, как он сказал, а он в это время чем-то занялся у стола». «Теперь графиня подпишет вот это обязательство». Он передал ей перо и чернила и заставил подписать обязательство на 20 тысяч Владимир. Вы деловой человек. Заметила Изабелла, кончив писать, я человек бедный и должен думать о себе. Отвечал он. имею в виду, что дело идет о жизни и чести вас и вашей родственницы, это совсем недорого. Поверьте, совсем недорого. Но если вы предпочитаете оставаться здесь, то не впутывайте меня в это дело. «Не бойтесь, мастер Якоб», — промолвила Изабелла, взглянув на него с презрением. «Имея в виду, что дело идет о графине Изабелле де Хорквера и ее родственнице, это недорого, как вы сами сказали, я надеюсь, что отец оставит мне достаточное состояние, чтобы расплатиться с вами». «О, я человек практичный. Я нарочно поставил круглую сумму. Но я никогда не требую больше того, что человек может заплатить. А ваш отец легко уплатит эту сумму, прибавил он с гримасой, означавшей улыбку. Я не так ценю это обязательство, как боюсь умщение дона Хаима. Однако же дона Педро нашли раньше, чем я успел вас проводить отсюда. Вы должны немедленно выехать из города. Дон Альвар... Явится сюда сию минуту. Идите, идите скорее. Я выпущу вас и покажу вам кратчайший путь к воротам. Позвольте, мастер Якуб возразила я, нам нужно сначала побывать кое-у кого из наших друзей и раздобыть у них денег. У нас их сейчас нет, а все драгоценности мы отдали вам. Он пристально посмотрел на нас и сказал, я не могу отпустить без денег двух дам. «Я... я выдам вам некоторую сумму». И он вынул несколько золотых монет. «Эти деньги покрыты кровью. Ну, впрочем, я думаю, вы не обратите на это внимания. Идите и спросите шкипера Рейбена. Его дом шестой отворот». Иногда он берет с собой пассажиров, которые хотят путешествовать спокойно и без всяких волнений. Ну, скажите ему, что вы от меня. Он поймет. А теперь идите. Скорее идите. Через несколько минут мы были уже на улице. Морозное дыхание зимней ночи коснулось наших щек. Мы шли быстро и молча, пока не дошли до указанного нам дома. Мы постучались, но дом оставался темным, безмолвным. Мы опять начали стучать, но по-прежнему никого не было видно. Это нас возволновало. Мы было уже хотели одни отправиться к воротам, полагаясь на свои силы и удачу, как вдруг ворота соседнего дома приотворились, и какой-то голос спросил, «Кого вам нужно?» Мы сказали, «Мастера Рейбена сейчас нет, но его жена дома. Зачем он вам нужен?» Нам сказали, что иногда он берет с собой одного или двух пассажиров. После этого ворота открылись. Из них вышла какая-то женщина. Она подошла к нам поближе и сказала, «Он не может взять. Он уже уехал». «Вам нужно скоро ехать, а?» «Да», — отвечала я. Она снова взглянула на меня и пригласила нас войти в дом. Когда мы вошли в комнату, она прямо спросила, «Вас разыскивает Инквизиция». «Да», — отвечала я. «В таком случае нужно ехать сейчас же». Серьезно проговорила она, «здесь оставаться нельзя». Вы должны попытаться как-нибудь пройти через ворота. За воротами. Есть гостиница. Может быть, утром вам удастся найти там лодку. Разговаривая с нами, она все время пристально смотрела на Изабеллу. Вы, Гровиня? Ответа не было. «Не бойтесь, не бойтесь», — продолжала она. «Дон Хаим когда-то оказал мне и моему ребенку великую услугу. Посмотрите, как он теперь процветает». С этими словами она подошла к колыбели и показала нам мирно спавшего ребенка. Мой муж после того, как его проучил Дон Хаим, не смел уж убить меня. Вы тогда тоже были, хотя еще не были его женой, помните? И вот теперь мой ребенок красив, здоров. Поэтому я все готова сделать для жены Дона Хаима. Подождите здесь минутку. Мы едва успели оправиться от изумления, как она вышла из соседней комнаты, волоча за собой три корзины с бельем. «Каждая из вас пусть возьмет по корзине». Сказала она, я постараюсь провести вас через ворота и дойти с вами до Ван Димена, Так зовут хозяина гостиницы, о которой я вам говорила. Взглянув последний раз на мирно спавшее дитя, она подошла к нам и промолвила. Подумайте только. Графиня приходит в мой дом. И я могу оказать ей помощь жена человека, в руках которого была жизнь и смерть любого обывателя города. Воистину неисповедимы пути Господни. Ну, идем, идем. Нужно спешить. Когда мы подошли к речным воротам, дежурный часовой высунулся из окна и сердито спросил, кто идет. Я Екатерин Зан, сеньор Саредо ответила весело наша проводница. «Мы несем белье к Ван Димену каждую субботу, как вы знаете. Его жена больна, а остальные женщины в доме ничего не стоят. Белье было порядочно, от того мы так и запоздали».